Глава сорок вторая. Лисица в лесу. Рейнард плотнее накинул на голые плечи камзул и отнёс отвар в карету. Заставил Полину приподняться с подушки и сделать несколько мучительных глотков. Пропитал ещё один отрывок ткани и приложил к ране вдоль рёбер, чтобы быстрее остановить кровь. Снова замотал. И всё это под мрачным взглядом Эльда и испуганным Зарины. «Вы отпустите её, ваша светлость!» Спросила вдруг служанка, глядя в окно. Рейнард глянул мельком, застёгивая пуговицы. Майлис убита сидела посреди бойни, глядя невидящим взором перед собой, и тихо покачивалась. На испачканном лице ползли полосы слёз. Все бросили её, как брен сдох, и теперь уносили ноги. Глупая лиса, на что она надеялась? Что он уступит жизнь, честь своей жены ради бывших напарников? Она уставилась на него, встряхнувшись. Может, для неё будет лучше, если он сдаст её страже? Нет, чушь. В темницах там попросту унизят, а уничтожат. Куда пойдёшь? крикнул он ей, пока один из стражников с о кровавым ледным улыб он заново запрягал лошадей. Никуда, если ты не отдашь меня своим головорезам. Отвези её до деревни, пусть исчезнет отсюда. Не хотя бросил Эльд сидевший напротив. На недоуменный взгляд Зарины он пояснил. «Она помогла», — кивнул на Полину, которая немного пришла в себя. Майлис услышала его слова и поднялась с колен, дошла до кареты и взглянула на Рейнарда умоляюще. «Свои же, если увидят снова, могут прибить за предательство». «Садись быстро», — приказал Рей, не глядя больше ей в лицо. Майлис, Не глядя на убитых и бывшего любовника, главаря подошла, опустив голову. "Я могу присмотреть за ней", кивнула она на герцогиню. Рейнард пустил её в карету, опервшись на стенки и посторонившись. Зарина угрюмо уставилась на разбойницу. Эльдже, но удивление был настроен не так мрачно, но следил за Лисой пристально, пока та присела к полине. «Если леди Найрин умрёт, я убью тебя». «Нашёл, чем испугать», — криво и отчаянно усмехнулась лиса стражу. «Хорошо сделал», — одобрительно кивнула Анна Рейнарду, не отрывая взгляд от кровавленного бока герцогини и скатанной рубахи, чтобы остановить кровь. «Ей станет лучше, если не растрясёте по дороге. Через полчаса отвар подействует, будет не так больно». «Предлагаешь ждать?» Трогати цена очень медленно. А отозвалась Мейлис, не поднимая глаз. Эльд стукнул стражнику, севшему на сиденье кучера, и они двинулись с места. Повреждённое колесо громыхало больше обычного, но надо добраться до деревни, пока не поздно. Рейнхардт сел на пол рядом со скамьёй, на которой лежала на боку Полина. Убрал упавшее на её лицо волосы. Давний страх увидеть смерть на родном лице заставлял сердце леденеть, как горло под котелком. От неровной дороги Полина глухо болезненно простонала, и он сжал её ладонь, показывая, что рядом. Дурак, который понадеялся на то, что собратья уберутся от одной подачки и не будут бродить рядом одичавшей стаей. Они не могли договориться миром. Брен мог прийти и попросить себе мелкую должность, символический титул Амнистия мятежная прошла в конце концов. Но нет, он птица гордая и от своего не отступился до последнего. Майлис сидела рядом на полу совершенно потерянная, только бросала на него украдкой взгляды, точно ждала, что он снова впадёт в ярость и придушит с горяча. Рейнард хмыкнул. Отличная компания подобралась в этой карете. Такой клубок взаимной злости, обид и притяжения. Зарина молча поглядывала на лорда Элденгерда, который на всякий случай держал меч рядом с собой и хмуро смотрел на бледную Полину. Вейнард чувствовал на себе взгляды Майлис, которая пыталась его разгадать, а он зашумал горяче в лихорадке руку жены и ни о чём не думал. В какой-то момент его сморило, и очнулся он, когда колёса снова стукнули о кочко, а он врезался виском в стенку. За окнами окончательно стемнело, Маэлис покорно сидела рядом, поглядывая то на него, то на герцогиню. "Скажи, пусть не смотрит на меня так", шипнула Маэлис, склоняясь к Рейнарду. "Не смотри на неё так", передал он Эльду, которая быравила разбойницу взглядом. "А как я должен на неё смотреть?" "А как он должен на тебя смотреть?" повернулся Рейнард к Лиссе и хмыкнул. "Как на человека?" буркнула Майлис. «Ты убийца и разбойница!» равнодушно отозвалась за Арина, которая и самой досталась. Длинные ссадины шли по рукам, на скуле синяк. «И всё равно человек!» огрызнулась Рыжая. Рейнард не стал вмешиваться в перепалку и ещё раз осмотрел Полину. Дыхание у неё выровнялось, стало не таким тяжёлым. Она должна выжить. Она нужна зверю. Горько усмехнулся он. Несправедливо, ваша светлость, что мечты сбываются не тогда, когда этого хочешь. Оборонил Элденгерд. Выклились её убить и почти сделали это. Однако этот здоровяк тоже умеет бить по больному. Ты прав. Не стал с ним спорить Рейнерд и посмотрел в окно. Сколько до деревни? К утру только будем. Устало ответила Зарина и поморщилась от своих мелких ран на руках следить за герцогиней. Повернувшись, бросил Рейнард бывшей напарнице, зная, что Эльта будет следить за самой Майлис. "Ой, знаю. Но ты всё равно меня не убьёшь, Рей." Она понизила голос издевательски, но без злобы. "Слишком сентиментален." Скорее из горечи. И она была права, таким как он не место среди банды и никогда не было, как бы он ни притворялся и не делал вид. Когда занялся рассвет, Рейнард очнулся. Бока ломила страшно. От жёсткого пола и вечной качки. Но ерунда. Бывало и не такое. Он коснулся Полины. Показалось, она умерла. Рука точно кусок льда. Майлис бессовестно дрыхла. Сон сморил и верного Эльда, и Зарину. Рейнард подорвался от накатившей паники, прижался к её лицу, нащупал рукой на шею артерию и с трудом выдохнул. Дыхание было слабое, едва слытимое. На тварь вспляет пробормотала сонно Лиса: "Не умерла она. Спасибо". Бессильно сполз Рейнард на пол. "Ты думаешь, она избавит тебя от проклятия? Поэтому так возишься?" Она хмурилась Лиса, всё ещё не понимая перемен, которые в нём произошли. Что-то вроде того. Не хватало ещё и Майлис открывать всю душу, если даже Полина не смог признаться, как смертельно хочется видеть её рядом, увидеть прежнюю, с улыбкой и смехом, как тогда на танцах, страстную, головокружительную и смелую. Он почувствовал, как стиснул силой зубы, выдохнул и снова дотронулся до её холодной руки. Ещё долгое время они ехали молча. Леса поменяла окрававленную повязку на новые Заставив пустить с на ласкуты ещё одну рубашку, которая нашлась в сундуке, от вида раны повело голову, и всё же он пристально смотрел, как разбойница обрабатывает правый бок Полины. Теперь и у жены будут шрамы, а не просто отличная пара. Добрались до деревни только когда солнце поднялось над лесом. Рейнард последний час пути взвёлся от напряжения, выбрался на место кучера вместо слуги и цепко вглядывался в окрестности. Пока не заметил, как дорога стала крепче, залаяли псы. Деревня встретила дымом из труб, туманом и сонной тишиной. Он сам мягко направил лошадей по главной улице, рассматривая дома, из которых начали выглядывать жители. Очнулся ещё один раненый страж на запдках кареты. Ему тоже нужно оказать помощь, хотя рана и не серьёзная. Вскоре перешёптывания прекратились. Стали доноситься голоса тех, кто узнал его. Гербы на карете и на знамёне заколыхались. Его светлость, его светлость Темхс. Толпой высыпали на дорогу детишки, матери пытались их приструнить и уступить дорогу высокому гостю, который на удивление и без предупреждения так рано оказался в поселении далеко от Нейшвеля. Мне нужен лекарь, громко крикнул Рейнард собравшимся. У вас есть лекарь? «Бабка Варгия!» «Ну, я Холодавича в соседнее село, ваша светлость!» Пробормотал кто-то посмелее. «Это ещё тридесятка верст на восток!» Эльда выбирался наружу, спрыгнул на землю и осмотрелся. «Отсюда не так далеко до колдуна! Но это путь в горы! Так просто не проехать!» Рейнард тоже спустился, решая, что делать. Взглянул на лесу, а та сказала. «Надо зашивать. Снова кровоточит!» Рейнард кивнул и бросил зеваком: "Отведите нас к дому лекаря. Есть раненная, нужно срочно помочь". Одна женщина кивнула, поклонилась низко и позвала за собой. Они проехали ещё немного, свернули на узкую улицу, и дальше пути для повозки не было. "Вон тот дом", ткнула пальцем женщина. "Я провожу". Рейнард подошёл к беспокойно спящей Поллине, переглянулся с её верным стражем. И первый опустился к лавке, чтобы подхватить жену на руки. "Эй, рано не задень", грубо крикнула Лиса, переживая, что на тебя злость вымещу. Пропыхтел Рейнард, осторожно прижимая Полину к себе. Та вскрикнула от боли и инстинктивно попыталась оттолкнуть, поморщилась и шевельнула пересохшими губами, будто хотела что-то сказать. Пришлось прижаться осторожно и прошептать что-то успокаивающее. Он не раз видел раненых и убитых, сам убил троих недавно, но сейчас было иначе, куда страшнее. Этой близости он и боялся, она выворачивала душу. В тесном доме всё было завалено вещами. Элд с пара рывком распахнул старую дверь, пригнувшись вошёл и расчистил койку от хлама. Рейнард уложил Полину как можно аккуратнее, но всё равно кровь пошла сильнее. Его камзол впитал красные пятна. Зарина притащила одеяло из кареты, всё в крови. Бережно укрыла госпоже ноги и обеспокоенно уставилась на Майлис, которая закатала рукава рубахи и опустилась на колени возле раненой. Нужна игла и нитки, алкоголь. Похоже, Майлис восприняла всерьёз угрозу стражи убить её, если умрёт герцогиня. Рейнхард отогнал бок Полины и принялся осторожно снимать повязку. Женщина из деревни засуетилась в доме лекарки в поисках всего нужного, подала Майлес коробку. Было тесно и темно. Рейнард оглянулся, заметил, что Эльд побледнел, глядя на открытую рану, и кивком выгнал стража Зарины на улицу. Ещё и свет загораживает здоровяк. Красивый живот Полины, к которому он недавно так жадно припадал в ласки, был испачкан кровью, а дальше вдоль рёбер тянулась резаная рана. Полина вздрогнула от прикосновения и боли. Дёрнулись мышцы. «Сможешь ещё обезболить». «Дай ей отвар. Другого нет, не знаю, где тут искать». Рейнард кивнул, взял бурдюк, принесённый с кареты за Риной, и прижал к губам Полины. Та слегка очнулась, сделала глоток и снова поморщилась. «Спи, дорогая, и держись». «Не переживай, красиво сделаю». Меня одна бабка научила, пока заносила в ту глушь. Не как у тебя на спине. Оторвать руки этому лекарю». Лиса охмыльнулась, не упустив шанса напомнить ему об их совместной ночи и той близости. Рейнард коротко мотнул головой. «Замолчи». Майлис вооружилась иголкой и приступила, а Рейнарду оставалось только держать Полину за руку и просить мысленно мать сохранить ей жизнь. Вскоре всё было закончено. Майлис устало выдохнула, Я обтерла руки водой из таза, вытерла висящую тряпку. «Хватит меня обвинять!» «Я молчу». «Только смотришь так. Не считай меня единственным злом. Я не хотела. Честное слово, Рей, будто весь мир сошел с ума за это время. Ты герцог, а был среди нас. Брен мертв». «Ты права. Мир стал другой. На этом наши пути разойдутся». «О-о-о!» Больше не веришь, что я могу измениться? сощурилась Лиса. А как же ещё один шанс? Ну, у тебя был этот шанс. Я был рад, когда ты ушла на время из банды. Училась у травницы. Но эта скука, это выбрала грабить и шантажировать снова. Знаешь, как-то не оказалось под рукой лишнего замка и сотни слуг. Рейнхард растянул губы в улыбке. Лиса слушала бренно и теперь повторяла его же слова. Слова обиды, которые он прикрывал благородной местью. Брось, Мейлис, устало ответил он. Я был таким рождён. Это мой путь. Ну хорошо. Может, ты прав. Прислонилась она к стене, так же вымотана. Мне лучше уйти. Уехать подальше отсюда и начать сначала, да? Ваша Светлость. Она сложила руки на груди и откинула голову. Знаешь, Я когда-то об этом мечтала, что вот настанет такой прекрасный день, когда я не буду нарушать закон и не будет страха. Сегодня как раз прекрасная погода. Улыбнулся не очень добрый Рейнард. Мне, кстати, подумалось, что она лнула к нему всё это время и ведь в то же время пыталась спасти от проклятия. И тогда пробралась ночью, зная, что его мучает. Не такой уж он был герой, как ему казалось. А она его вытащила из лап зверя и сейчас спасала Полину. Хоть и начала с того, что ввязалась в облаву. — Ладно, — буркнула она, будто не выдержав его взгляда. — Если хочешь, дождусь, пока местная знахарка не вернётся. Посмотрю, чем ещё помочь твоей... жене. Последнее слово ей далось особенно трудно. — Посмотри. Рейнард кивнул, понимая, что не должен больше ей вступать но потом уйдёшь, чтобы больше я тебя не видел. Заберёшь одну из лошадей. Эта керанийская порода стоит дорого. Продашь подальше отсюда, будут хорошие деньги. Майлис посмотрела на него настороженно, нет ли подвоха, но ничего не сказала в ответ. Скользнула взглядом по его шее и ниже, и Рейв вспомнил, что надо раздобыть новую рубашку взамен окравленной, которую Лиса бросила на пол. В комнате стало тихо. Но Рейнард не торопился сообщать Эльду, что они закончили. Просто присел в темноте и смотрел на лицо Полины. Будто ждал, что она тут же очнётся и улыбнётся. «Куда вы ехали?» Долго не продержалась в молчании лиса. «Ну, до того как». Она по-простому швыгнула носом, усаживаясь на край стула. Рейнард прожил в Нейшвиле меньше месяца, а уже снова так привык к утончённым придворным, что сейчас только хмыкнул манером разбойницы. Впрочем, у него тоже ещё не выветрилось, что та знатная дама поссматривали с опаской. Ищем одного знающего. Он впервые после встречи с Бреном вспомнил про сам договор и целих поездки. Повёл плечом, ощущая, как за пазухой горит свёрнутый пергамент, жжётся едва ощутимо по обнажённой коже. Какое тебе дело? Это из-за проклятия, да? кивнула она догадливо. Может, нарочно вас с этой герцогиней и свёл? Даже я знаю, какую плату ждёт демон. А ты любознательная, отозвался Рейнард и выглянул в окно, глядя, как Эльд с Зариной что-то бурно между собой обсуждают. Слухи давно ходили, только я не верила особо. Никто того демона-то и не видел в глаза. Только помню ту ночь, когда ты чуть не рихнулся и собирался в пропасть. Лиса отвернулась и быстро перевела тему. А, правда говорят, что все твои предки от него власть получили. Твоя любознательность переходит границы, Майлис. Повернулся он к ней снова. Ой, ладно, господин герцог. Жизнь в замке, по-моему, плохо на тебя повлияла. Раньше ты был куда разговорчивей. Или покровительство демона так действует? Сделала она страшный глазай и покосилась на спящую Полину. Не люблю пустую болтовню. Я, может, что полезное сказать хотела. Легенду одну услышала недавно. И что же? Ну, это почти сказка. Не знаю, в общем. Что жил один славный герой, конечно, как всегда, благороднейший рыцарь, которому однажды повстречался на пути жуткий демон. Обманом он заставил бедолагу завещать свою душу взамен богатств. И как во всех сказках а гадство не принесло радости. «Не верьте демонам, друзья!» — усмехнулась Мэрис. И когда пришёл час расплаты, рыцарь совсем было сдался. Но один мудрец подсказал, как можно одолеть этого демона. «Лиса, страшные сказки для детишек сейчас не то, что мне нужно». Рейнард посмотрел на болтливую разбойницу. «Это всего лишь сказки». «А вдруг это давний-давний пересказ настоящей истории? Я раньше тоже думала, что демоны только в сказках бывают. Однако ты ведь сам его видел, а?» «Хорошо», — откинулся он устало. «И как же этот благородный герой перехитрил демона?» «Он просто назвал его имя. Изначальное. И тогда демон стал уязвим. Так и победил», — торжествующе закончила свою речь Майлис. А ты у своего души имени не знаешь. Зверь до да зверь. Мы не настолько тесно знакомы. Ну и зря. Она ещё что-то говорила, а встала измождённо. Эринард смотрел на неё, понимая, что видит рыжую лисицу последний раз, и в таких странных обстоятельствах, когда знахарка вернётся, моя лису едет. И так будет лучше для всех. Хорошие травницы нужны. И если ей хватит ума, она найдёт, как устроиться. И может, найдёт кого-то взамен Рейнарда, к кому сможет применить всю свою неуёмную натуру. Кто-то поверит её хитрым глазам, влечётся буйными кудрями, смешливым личиком, а сама Лиса однажды научится жить открыто и быть с кем-то не ради выгоды. Кто знает?